Оперение у Арынина сменилось за одну ночь. Только накануне вечером я недоверчиво приглядывалась к нему, различая непонятные малиновые отливы, вдруг появившиеся на фиолетовых и изумрудных перьях. А на утро встала, и вот он, весь такой золотисто-оранжево-розовый, всевозможных нежных оттенков алого, От стыдливо девичьего румянца до набирающего силу рассвета птицефей покинул клетку и горделиво расхаживал по столу, снисходительно поглядывая на нас с оскалкой. Крылья, оканчивающиеся малюсенькими, почти человеческими ладошками, важно заложил за спину, сцепив когтистые пальчики в замок. — Ишь ты! — прокомментировала подружка. — Это он созрел, что ли? Я неопределенно пожала плечами. — И ведь не новые перья выросли, старые расцветку поменяли. Сокрушенно покачала круглой головой оскалка и придирчиво сунула острый нос в клетку, пробормотав расстроенно. — Ни одного зеленого перышка не выпало. Эх, знала бы, надергала бы сама про запас. зачем я да и аренин опасливо присел на веер платья вчера новая заказала цвета волшебной травы фейвальда к нему идеально подошел бы веер из аренина э, -э, -э. мы с птицефеем переглянулись озадаченно не замечала раньше за тобой склонности к модным нарядам да еще чтобы с веером кашлянула с робким любопытством «Собираешься на праздник?» «Ой, да мало ли знаменательных событий ждет меня в насыщенной придворной жизни!» Патетично заломила лапки оскалка. «Рождение первого принца, потом второго. Надо быть во всеоружии!» «К какого принца?» — уставилась я на фею глазами, ставшими вдруг абсолютно круглыми, как у Арнина. «Кажется, даже зрачки так же хаотично забегали». «Неважно!» — хмуро свернула речь подружка. «Веера-то все равно нет». «А, «А, тогда ладно!» — глубокомысленно изрекла я, отчего-то почувствовав нахлынувшее облегчение. «Мэйра, с чего бы это?» «Надо ему имя дать», — предложила, погладив Рынина кончиками пальцев по рассветным перышкам. «Удивительно, но он даже кусаться не стал». Стерпел, как и положено, взрослому фею. «Этой курице?» — неготующе уперла тонкие ручки в не менее тощей бока оскалка. «Это мальчик», — наставительно произнесла я, а птицефей презрительно фыркнул в адрес подружки. «Может, так и назовем? Мальчик». Оскалка высокомерно промолчала. Рынин сохранял нейтральный вид. так что я сделала вывод, что решение целиком на моей совести. «Ну что ж, быть тебе мальчиком, птицефей!» Хотя вроде, — хмыкнула смущенно, — и повзрослел. Отошла, присела за накрытый к завтраку стол, налила душистого травяного чая. «А что, говорят, вчера состоялась драматическая встреча двух правителей?» Светски поинтересовалась оскалка, спикировав между чашками, и я едва напиток по нарядной скатерти не расплескала. — Кто, — говорит, — осведомилась с подозрением. — Мало ли крошечных незаметных фей в королевском дворце! — туманно протянула подружка. — 148, — вспомнила я. — 219, — исправила меня фейка. Еще не все после коронации по домам разлетелись. Она помолчала, и я понадеялась, что смогу безмятежно продолжить завтрак. Но не тут-то было. — Так что? — требовательно вылупила на меня стрекозией глаза оскалка. — Как прошла встреча? — Прошла, — уклонилась я от ответа. Если честно, то и мне хотелось бы знать о каких-то конкретных итогах. Ведь со вчерашнего вечера я не виделась с Далаэртом, а со вчерашнего дня с Тадеушем просто отослала ему документы по межмирию и все». «Не жалко их было?» — вдруг проницательно глянула подружка. Я пожала плечами. «Кого? Двух взрослых здоровых мужчин, сильнейших магов, правителей у каждого из которых есть по вполне приличному государству». стабильный доход и поддержка родных. У Тадеуша в Эльдатте остались две нежно любящие его тетушки, а у Делаэрта так вообще полноценная семья. И хотя отношения с родными у него хм, сложные, но они есть, эти близкие родственники, а значит, все поправимо. И это по сравнению с бездомной принцессой с казной из сорока сигульских северинов? если ты так ставишь вопрос, многозначительно хмыкнула Фейка. Это ты его ставишь, возразила я, а подружка помотала головой, указывая на птицефею гардеробную с притаившимися там магиантами. А этих жалко. Я им хозяйка, пояснила коротко. Они от меня зависят. Я им покровительствую. «Хочешь, чтобы я выступала покровительницей для состоявшихся мужчин?» Помолчала, добавила искренне и негромко. Сердце сжималось, конечно, даже кровью иногда обливалось, как не банально звучит. Но, знаешь, оскалка, жалость, по-моему, это чувство сильного к слабому. А я всегда пыталась быть им равной, ни ниже, ни выше. Так что посочувствовать могу». «Но пожалеть? Разве это не значит унизить?» Зубная фея глубокомысленно повращала глазами, и я ответно пожевала губами, пробуя на вкус нежнейшее сливочное печенье и демонстрируя некоторую озадаченную задумчивость. Не хотелось бы выглядеть распущенной и нетерпеливой, но я рассчитывала, что после продолжительной беседы в гостиной а вернее моего очистительного монолога, наследный принц заглянет ко мне ближе к ночи и, скорее всего, останется. Однако этого не произошло, и теперь я спрашивала себя с невольным изумлением и ироничным хихиканьем, не настала ли моя очередь бегать за принцем и безуспешно пытаться вернуть накопившиеся по супружескому долгу проценты. «Нет, мэйра». я серьезно где де он не пришел ни ночью ни сегодня утром как то по другому я представляла себе развитие наших отношений после вчерашней заключительной сцены ты посмотри ехидно шепнула оскалка показав стреку зими глазами на птицефея перелетевшего на самый краешек подоконника и теперь боязливыми тараканиями шажочками продвигающегося к распахнутому окну на свободу. «Едва перья сменил, а уже тянет на подвиги». Подруга сокрушенно вздохнула и перевела на меня глаза плошки, внезапно нахмурившись. «Так что ты учти, Анаиска, мужчину у юбки надолго не удержать». Я чуть чаем не поперхнулась от неожиданной порции житейской мудрости, но остроумного ответа не выдала. Уж очень замечание по настроению совпадало с собственными недоуменными мыслями. Дернула нервно плечом и сосредоточилась на приятном, наблюдением за попытками юного аренина исследовать внешний мир. Птицефей героически добрался до противоположного края подоконника и старательно вытягивал шею, выглядывая в парк. Должно быть, цветущий партианник волновал его обоняние и воображение. Рынин потоптался, потоптался, вздохнул и сиганул вниз. Скорее просто рухнул тушкой, чем слетел. Э, -э, э я отставила в сторону пустую чашку. Магическая защита его пропустила. «Значит, она настроена только на то, чтобы не впускать внутрь ничего и никого постороннего». Я прищурила глаза, переходя на магическое зрение. И точно. Принц снял дополнительную блокировку, оставив только общий для всего дворца защитный контур от проникновения. Вот как. Оказал мне доверие или больше не станет расстраиваться, если сбегу? «Смотался!» Оскалка огорченно всплеснула всеми четырьмя лапками. — А я перьев так и не надергала. — Они же цвет сменили, — рассеянно заметила я, слегка встревоженная побегом Арнина и ходом собственных мыслей. — К травяному платью не подходят. — Зато прекрасно сочетаются с теми нарядами, что ты подарила. Подружка насупилась, досадуя на мою тупость. Я собиралась заметить, что зубная служка в перьях полуфеи, Это слишком эпатажно и даже смахивает на дурной тон. К тому же, веера — это прошлый век, но пока облекала критическое замечание в тактичную форму, раздался негромкий стук. Поскольку донесся он со стороны нашей общей с принцем гостиной, я вступать в обсуждение фейской моды не стала. Торопливо поднялась, пересекла комнату и открыла дверь, ничего не спросив. — Ваше Высочество, — личный слуга Аделаэрта склонился в глубоком поклоне, — у меня для вас письмо от наследного принца. — А где он сам? — спросила. Надеюсь, прозвучало не слишком недовольно из-за постигшего разочарования. — Его Высочество покинул дворец вчера вечером. Оставил письмо, чтобы не беспокоить вас в поздний час. Отчитался Лихер Дейнетт. Мог бы и побеспокоить. По счастью, ворчливую реплику удалось волшебным образом трансформировать в достойной принцессы. Благодарю. лихыр низко поклонился, и я закрыла за ним дверь. «Что там нам пишут?» Оскалка парила в воздухе, жадно потирая лапку о лапку. Сначала верхние, а потом нижние. «Сомневаюсь, что принц упоминал тебя». — заметила скептически и письмо развернула так, чтобы любопытный фейский нос туда заглянуть не смог. — Ну, мало ли, что там Делэрт пишет. Я уже не знаю, что и думать, если честно. — Рассказывай, давай! — возопила оскалка, глядя, как я задумчиво пробегаю послание глазами. Принц отбыл в межмирье, — сообщила, опускаясь в кресло. — С Тадеушем! «Тадеуш, это...» — оскалка заинтересованно встрепенулась. «Именно», — подтвердила. «Вместе они собираются достать Вальдею из межпространственного кармана». дел захватил с собой старинный амулет-накопитель, но совершенно справедливо полагает, что при личном участии Авира дополнительная сила не понадобится. Я выдала пальцами барабанную дробь по столешнице, довольно интенсивную, поскольку чашки робко звякнули. Просит отдыхать и ни о чем не волноваться. «И?» — воззрилась на меня оскалка. «Без «и» — это все», — констатировала я. «Но ты какая-то несчастная!» — явила чудеса проницательности зубная фея, и я вскочила с места. «Мейра!» — проскрежетала сквозь зубы. Нет, но ну я так и знала. Стоило только на минуточку ослабить контроль над ситуацией, размякнуть ненадолго на крепком плече, как мужчины тут же все решили за меня. И оказалось, в сущности, неважно, кукла ты или правящая принцесса. Я едва удержалась, чтобы патетично не воздеть руки. В общем-то, я не любительница театральности, так что обошлась без эффектов. «Он же тебе помогает?» — уточнила зубная фея, назойливо маяча перед самым лицом. «Несомненно», — выдохнула, возвращая самообладание. «И я очень благодарна. По магической мощи мне с принцем не сравниться И было бы весьма любезно с его стороны э заменить меня в этом мероприятии, но...» Тут я уставила на фею глаза по причине негодования такие же круглые и выпученные, как и у самой оскалки. «Почему было не взять меня с собой? Он меня от Тадеуша ограждает, что ли? Или вообще от всего? Что значит отдыхать и ни о чем не волноваться? Да я с ума сойду от бездействия и неизвестности здесь, когда они и Вальде там...» Возможно, я бы все же заломила в драматические руки под поощряющим взглядом сочувствия накивающей подружки, но меня отвлекла возня за окном. «Мальчик!» — ахнула изумленно, наблюдая, как встрепанный орынин испуганно карабкается на подоконник и потом одним гигантским, отчаянным прыжком оказывается у клетки. «Ты вернулся?» Птицефей поспешно заскочил внутрь, Захлопнул дверцу и вцепился в нее верхними лапками, удерживая изо всех сил. Ну, магический засов же я сняла, а простой щеколды на клетке не было. — Что это с ним? — озадачилась оскалка, и в ответ на это от окна прозвучала короткая мелодичная трель. «О -о — О-о-о! воскликнула я, боясь пошевелиться, чтобы не вспугнуть чудо. — Это же аренины! — Пронзительно золотой крупный аронин вился у самого окна, с любопытством выглядывая сородича. Сунулся было в комнату, но защитный контур мягко спружинил, не пуская. Аронин прижался клювом к магической сетке и выдал еще одну трель, по звучанию так явно ласковую и даже просительную. Мой питомец в клетке отрицательно замотал головой. К окружающему за окном аронину присоединились еще двое. Каждый из них продемонстрировал свои певческие способности, выведя по мелодии. Один — соблазнительную, а второй — настойчивую и даже капризную. Мальчик тяжело опустился на пол клетки и обхватил голову обеими крылышками, надо полагать, зажав маленькие полукруглые уши. Мы с Оскалкой потрясенно наблюдали за разворачивающейся мизан сценой. — А наша-то курица не будет, — с неожиданной гордостью вынесла вердикт зубная фея. — Эти хоть и толстые, но какие-то одноцветные, и хвосты куцы. — Думаю, это самки, — предположила я. — Да ты что! — Оскалка проделала пируэт в воздухе. «А чего такие огромные?» Она устремилась вперед, пытливо вглядываясь в нежно воркующих иронинов. «Похоже, ты права!» — пробормотала подружка. «Вон как глазками стреляют! И мордочки хоть и упитанные, но женственные какие-то! Странно, у птицефеи самки крупнее самцов, что ли?» «Я что, фея?» ответила вопросом на требовательный взгляд подружки. «Понятия не имею». Оскалка недовольно нахмурилась, но тут же отвлеклась на очередную заливистую руладу-замануху. за «Они его уговаривают, да?» подпрыгнула от догадки подружка. «Брачный сезон же в самом разгаре!» И не успела я пожать плечами, как она молниеносно подскочила к клетке и рванула на себя дверцу, Бедная Реннин вздрогнул и тотчас же за нее ухватился. Даже нижними лапками потверже уперся, чтобы не распахнулась. «Хватит ломаться!» — проверещала зубная фея. «Да, мы ждут!» «Оскалка!» — обалдела я. «Не лезь к мальчику!» «Он уже не мальчик!» — заявила зубная фея, отдуваясь. и скользя тонкими лапками по столешнице в отчаянном поединке с сыренином. я же поменял!» «Первый день как поменял!» — вступилась я за питомца. «Совсем еще молоденький, свеженький юноша!» «А вот и нечего в этом сомнительном статусе задерживаться!» — прикрикнула зубная фея. «Пора становиться мужчиной!» Тут она чуток притормозила, отдышалась и посмотрела на меня с надеждой. — Анаиска, помоги, а? Может, они его петь научат? Достало уже хриплое не сутками слушать. Три тяжеловесные девушки за окном синхронно закивали. Научат, еще как научат. То, что выдал в ответ Рынин, было понятно без всякого перевода — По крайней мере, у меня аж дыхание перехватило от экспрессивной, перемежающейся злым клёкотом и кровожадным щёлканьем клювом тирады. Впечатлилась не только я. Оскалка дверцу из лапок ошарашенно выпустила, а одна из самочек за окном ухнула вниз, словно в обмороке. Правда быстренько вернулась, и все трое завертелись с ещё большим оживлением. «Надо думать, очаровались несомненной словесной брутальностью моего питомца. э э, -э. ну он же ко мне от преступного синдиката перешел. Мало ли чего мог там нахвататься!» Кашлянула, приходя в себя. «Полагаю, он резко против. На этом обсуждении закончим», — проговорила непреклонно. «Научится еще петь. Спешить некуда. Захочет погулять — сам выйдет». Я приблизилась к окну. «Так что все, девушки, разлетаемся. Незачем тут в засаде сидеть», — полюбовалась с минуту волшебными созданиями. Крупнее, чем мой питомец, птицефеи все равно порхали с грациозной томностью, обменивались чарующими звуками и выглядели обворожительно в своих перышках цвета солнца. Я решительно задернула кружевную штору, воздвигая дополнительную преграду. Скорее психологическую, потому что магический контур аренины, или, правильно говорить, аренинки, преодолеть не сумели бы. «Не бойся», — буркнула дрожащему питомцу. «Защита дворца их не пропустит, задержит как нечто», — поискало подходящее слово. и народное а вот ты можешь свободно летать туда и обратно». В ответ мальчик кудахтнул что-то горестное, сомневался, должно быть, что его в парке никто не подкараулит, и свобода сохранится надолго. — Тут уж я не помощник, — хмыкнула и развернулась к оскалке. — А вот ты оставь его в покое. — Первый выход в свет и такой успех! — воскликнула зубная фея. — Радоваться надо сородичам, а не прятаться — рус какой!» «Ты же их видела!» Протянула, защищая мальчика. «Здоровые какие! Явно старше него! К тому же трое!» «А кому сейчас легко?» Вытаращилась на меня подружка. «У тебя самой два мужа!» «А вот это еще при чем? И мои мужья на минуточку за окном нетерпеливо не вьются. Хотя...» Мысль круто поменяла направление. Чем, я спрашивается, хуже Ренина? И ладно-то, уж, мы с ним интеллигентно, но окончательно расстались. А Делаэрт-то? Я открыла рот, судорожно глотнув воздуха, и закрыла. — В общем, отстань от птицефея, — подвела итог. Тут очень кстати попросили позволения войти фрейлины. И я с удовольствием их впустила, надеюсь, э это не выглядело так, будто я позорно капитулирую перед собственной зубной феей.